в хозяйственном магазине проворно проскочила невысокая женщина, похожая на синичку. "Нинок, привет", прокричала она, бросая сумку за прилавок и протискиваясь в заприлавочное пространство. Но её голос из-за занавески выглянула Нина и стала докладывать. "Привет, Анжела. Я тебе тут лампочку в 75 Вт продала. Деньги положила рядом с кассой". "Мм, спасибо, Нин", улыбалась припозднившаяся продавщица хозмага. "Ты меня всегда выручаешь". Квитанцию выписывать? глядя на закасчицу, уточнила я. Хм, я не знаю. Женщина растерянно огляделась по сторонам, точно ожидая подсказки. А как положено? Положено выписывать, решила я, шаря в прилавке в поисках чистых бланков. Ну тогда выпишите, легко согласилась клиентка, доставая из кошелька пятисотую купюру и торжественно вручая мне и доверительно пояснила. Я как раз по собе на детей получила. Неделю без денег сидели. Мне сделалось не по себе. Точно я обираю слабоумную. Я торопливо заговорила: "Сейчас не надо, заплатите после. Да? Хорошо. Пусть будет после. Нет, лучше сейчас возьмите. После у меня денег может не быть. Они у меня быстро кончаются, пару дней нету". Пока я принимала заказ, наступило 10 часов, и мимо потёк нескончаемый поток людей в секонд-хенд. Туда же отправилась и моя заказчица. В хозяйственные потянули сантехники с грязными по локоть руками, азартно горящими глазами и выхлопом такой мощности, что от их дыхания можно было зажигать факел. Анжела, сразу же записавшаяся в мои лучшие подруги между продажами пальчиковых батареек и ёршиков для унитаза, стояла рядом с моим прилавком, с довольным видом объясняя. «А кроме как у нас, в районе чистых прудов больше нигде нечего купить для строительства и ремонта, а жилищный фонд здесь ветхий» пальцем в стену так не развалится. Одна тётка из этого дома вздымала хорошенько кран почистить. Угу. Так кран, представляешь, у неё в руках остался. Она ко мне прибежала за новым краном. Ну а заодно и сантехника наняла, которую меня водили в поисках какой-то прокладки крутился. Держав в руке три клетта и детские джинсы, я слушала соседку-продавщицу и делала вид, что вот-вот собираюсь ими заняться. Анжела моих манёвров не замечала, а вот Нина сразу же заметила. Неся в руках фиолетовую трикотажную кофту, она Приблизилась к моей стойке и попросила. «Ты мне, Берта, нитки такого вот цвета подбери?» Порвали, сволочь, хорошую вещь. «Так не продашь. А за шью никто не заметит. С руками оторвут». И, глядя на джинсы, усмехнулась. «О, какая же эта многодетная дура!» «Ты с нее за подшивку штанов пятьсот рублей берешь, а у нас сейчас килограмм вещей триста шестьдесят рублей стоит. Прикинь, сколько на пятьсот рублей можно таких вот порток накупить?» Ты не подшиваешь, потому что ты же об этом подумала? Не беспокойся. Ей в голову не придет отказаться от заказа. Она же блаженная. Терпеть ее не могу. Вечно наберет целую кучу детского тряпья. Сядет на стул и сидит. Сантиметром каждое платьице вымеряет. А купит с гулькин нос. И главное, ни на что не обижается. Сколько раз я ей говорила, что она дерьмовая покупательница, от которой больше мороки, чем прибыли. А она только виновата улыбается. Наверное, мужикам своим также улыбалась. Всем во смирем поддакнул Анжела. Угу. У неё же восемь детей и все от разных отцов. Ну что же она живёт? Ясное дело, на алименты. Сама-то ни дня не работала. Пока я в тумбочке искала нужные нитки, мои новые приятельницы вдруг перешли в невероятное оживление, заслушав манерный привет-привет, произнесённый привет с определёнными интонациями, характерными для представителей сексуальных меньшинств. — О, Валера! Давно тебя не видела, даже соскучилась, — протянула Анжела. — Здравствуй, Валерик, — заулыбалась Нина. — Чем порадуешь? Я выбралась из-под прилавка и нос к носу столкнулась с Ольгином кавалером. Теперь он был не в сетчатом пуловере, а в яркой майке с Микки Маусом, показывающем миру средний палец правой лапы. У меня все внутри оборвалось. Вне всяких сомнений... Любовник Ульги Сириной принадлежал к мужчинам нетрадиционной ориентации. Девочки, здравствуйте, манерно проговорил Валерий, окончательно укрепляя меня в этой мысли. Я вам помаду принёс Lancôme и духи Kilian. Он подался вперёд и гладя Нину по плечу, закончил пристально глядя ей в лицо. Называются Хорошая девочка становится плохой. «Это очень дорогие духи, в магазине не стоит 25 тысяч, а я вам а за две отдам». «Нет, Валер, духи ее от тебя больше брать не буду», — отмахнулась продавщица секонд-хенда. «В прошлый раз взяла? Так они у меня все вытекли». Мужчина смотрел на Нину, так внимательно, точно читал у нее по губам. И тут меня осенило. Валера глухой. Точно так же он смотрел и на Ольгу». Именно потому, что не мог услышать, что она говорит, а только видела артикуляцию. Он всего лишь навсего продал Ольге духи. Ольга его покупательница, и между ними ничего нет. В первый момент я хотела позвонить Сирину и обрадовать коллегу, но потом припомнила наш последний разговор и передумала. Пусть помучается. Да брось не нон, снова тронула собеседницу за плечо Валера. На этот раз его голосе звучала легкая обида. Муж сразу очк попался брак. Что ж теперь, хорошей вещи поспешной цене не покупать. Вот смотри, я к Киляну ещё и подарки дарю: подводку для глаз и карандашек. А видя, что Нина не вдохновилась предложением, он подпешно добавил: "А хочешь вместо подводки помаду бери, несмываемую. Накрасилась на весь день. Будешь вот так вот ей краситься". Он сделал губы уточкой и стал показывать, как Нина будет краситься несмываемой помадой. Мне тушь нужна отрезала женщина. Если есть, я возьму. Но тошь её не вдохновился уже Валера. Перестав замечать Нину, парфюмер развернулся к Анжеле и снова завёл свою шарманку. Купи духи, дорогие. Дешёво отдам. Родну Килиан. Знаю, знаю, слышала уже. Хорошая девочка становится плохой. Мне не надо. Что ты такая жадная, Анжела? Зачем тебе деньги? Куда ты их деваешь? Мужикам что ли платить, чтобы спали с такой каракатицей, как ты? «Ах ты, засранец, и еще хамишь?» — рассердилась Анжела. «Попроси у меня в долг обойный клей. Так я тебе и дам». «Тогда ты купи», — обернулся ко мне продавец паленой косметики, игнорируя вражеские нападки. «Хорошей духи, Киллиан!» «Не буду покупать», — отрезала я. «Почему?» «Из принципа». «Ну и сиди как дура! Он даже глаза не накрасил. Не стыдно так ходить?» Он развернулся, закинул на плечи тяжелый рюкзак с фальшивыми духами и контрафактными помадами и шаркой ногами двинулся в секонд-хенд. «Вот зараза! Сейчас у меня на прилавке разложится!» — заволновалась Нина, принимая из моих рук катушку фиолетовых ниток и устремляя свой магазин. Через минуту оттуда послышалось. «Купи духи! Магазин такие двадцать пять тысяч стоит, я тебе за две отдам!» скучающая в отсутствии сантехников Анжела, усмехнулась и подмигнула в сторону секонда. «Угу, сейчас начнется. Цирк с конями и клоунами». Из дальнего конца подвала послышался испуганный женский вскрик. «Товарищ продавец, оградите меня от грязных домогательств!» «Две тысячи всего! Жадина какая!» не отставал Валера. «Давайте я у вас духи возьму», — проговорил другой женский голос. «Вот молодец!» «Вот умница, красавица моя!» «Что ты мне даешь? Пять тысяч? У меня нет сдачи. Возьми два флакона, а на тысячу я тебе помаду под водочку для глаз». «Ой, девочки, помогите, убивают!» Не удержавшись, я выбралась из-за прилавка и побежала на Валерин крик. Он стоял в углу, закрывшись руками на манер обнаженной женщины, отбивался от молоденькой девчонки, пытавшейся вырвать из рук продавца косметики пятитысячную купюру и всунуть на освободившееся место две белых коробки. Валера деньги не отдавал и духи не брал, брыкаясь и уворачиваясь от цепких девичьих рук. «Вот, заберите ваши духи, верните мои деньги!» «Что куплено, то свято!» Петухом заголосил продавец и, смеясь, добавлял, «Возьми еще одну помадку!» «Да не надо мне, дайте три тысячи сдачи и все!» Видя, что номер не проходит, Валера вдруг стал серьезным, Я шираши в девицу мгновенной перемены сухо сказал, вынимая из кармана джинсов три скомканные бумажки, каждой достоинством в 1000 рублей. "Дана, подави своей сдачей". Девица взяла деньги и быстро выскочила из магазина, брезгливо перешагнув через выпавшую из Валериного кармана скопканную бумажную салфетку, сложенную треугольником. Заметив пристроившуюся на стуле закашчицу, игнорирующую суматоху и старательно Промеряющая сантиметром красная платьица для девочки лет пяти, я устыдилась и поспешно ретировалась к себе. Взяла детские джинсики и, подвернув правую штанину на три сантиметра, начала метать. А потом подумала, зачем отрезать? Лучше оставить с запасом. Дети растут так стремительно, что не успеет мамаша глазом моргнуть, как штанишки станут короткими. Вот тут-то и пригодится подворот. Э봐, душившись, я дометала штанину и только хотела перейти ко второй, как словно из-под земли передо мной вырос Валера. Он был насупленный, суров. "Пы наехали тут всякие", брезгливо скривив рот, проговорил он, окидывая меня мрачным взглядом. "Ты что ж думаешь, подруга, 500 рублей на дороге валяются? У матери в смерах детей последние деньги забираешь? Штаны подшить, тфу, 100 рублей на такой работе. На вот тебе сотку подавись". Он полез в карман и вытащил скомканную купюру, швырнул её мне в лицо. Что вы себе позволяете? Ошарашенно протянула я: "Перестаньте хамить и швыряться деньгами". Ещё одна умница припёрлась к Москве. У тебя что, здесь мёдом намазано? Я ехидно прищурилась и выпалила, скатываясь на его тон: "Хм, а ты, значит, у нас коренной столичный житель? Представь себе, «И бедная женщина, которую ты обворовываешь, тоже. Она всю жизнь в соседнем доме живет, а ты тут без году недели, уже королева. Пятьсот рублей из-за подшив детских брючек». «Вот сам и подшивай!» — обрадовалась я такому повороту разговора, швыряя штанишки в парфюмера. «Истеричка припадочная!» — подхватывая штанишки и, кидая в меня, выкрикнул Валерик. «Чтоб ты подавилась!» На крик пришла Анжела и приняла мою сторону. «Да». А ну-ка, Валерк, пошёл отсюда вон, грозно подбаченевшись прикрикнула она. Подоспевшая Нина подтолкнула продавца косметики к лестнице. Иди, иди. Такую покупательницу денежную испугну, и салфетки свои подбери с пола. У нищих слуг нету. Валера собрал всё, что выпало из карманов, и ушёл, а возмущённая Нина продолжала бурчать. В то время сопливые салфетки за ним подбирая, покупает на копейку, а быдкует от него на 1000. А что это Валера вдруг за многодетной вступился? Анжела облокотилась на мой прилавок, с любопытством глядя на соседку по подвалу. А чёрт его знает. Нина заложила волосы за ухо, глядя на себя в зеркало за моей спиной. Они вроде бы соседи. Многодетная тоже где-то тут неподалёку живёт. А у Валеры что тут тоже квартира? Ну да. Отдельная. «От папа академика, — говорит, — досталось». «Угу. «Папа академик, а сын — моральный урод. Бывает же такое?» Нина махнула рукой и раздраженно ответила. «Да только так и бывает. Вечно у этих ученых детишки с придурью». «Но Валер, конечно, уникален. Он всю Москву снабжает парфюмерией и косметикой. Все фитнес-клубы ухитряются объехать, танцевальные студии, косметические салоны, секонд-хенды и тому подобные рыбные места. Великий труженик наш Валера». Ладно, пойду, а то многодетная заждалась. Вон, видишь? Детские вещички промерила и сложила сантиметр, значит, выбрала, что нужно. Надо её рассчитать. Она что ж, позвать тебя не может? Никогда не зовёт. Всё время стоит и улыбается и деликатно ждёт, когда обращу внимание. Я же говорю, дама с приветом. Нина повернулась и двинулась по коридору в свой магазин. Анжела вернулась к прилавку с хозяйственными товарами, а я отомлённо откинулась в кресле, когда по лестнице загремели шаги, и в поле моего зрения показались две пары дыранных кроссовок и одна пара ни разу не чищенных башмаков. Спустившись с лестницы, троица прошла мимо меня, обдав запахом перегара и давно немытого тела. Я выглянула в проход, заинтересовавшись компанией, и видела, как трое мужчин миновали хозяйственный отделу, стремились в секонд-хенд. Прошло немного времени, и после катука со аппарата и приветливого голоса продавщицы Секонда я догадалась, что компашка оказалась при деньгах. И точно, ароматные покупатели вышли при напряжёнными в новых футболках, а один из них, длинный и худой, даже переобулся, сменил кроссовки на кожаные шлёпанцы. Как только шаги покупателей стихли, Нина заняла позицию между мной и Анжелой и взволнованно проговорила: "Почти на тысячу купили. Бамжи и на тысячу". — удивилась Анжела. — Почему же бомжи? — обиделась за покупателей и продавщица Секонда. — Работяги, после получки. У них знаешь, сколько денег. Нина развела большой указательный пальц на пять сантиметров и, округлив глаза, шепотом проговорила. — Вот такая пачка! — А выглядят как бомжи. У нее немало с Анжелой и пахнут так же. — Да пусть как угодно пахнут, лишь бы покупали, — отмахнулась Нина, возвращаясь в свой магазин. Признаться, я напряглась, когда минут через пять мимо прошла многодетная, но женщина даже не вспомнила про оставленные на подшивку штанишки. Ближе к обеду на лестнице снова появились две пары знакомых драных кроссовок, новые купленные утром сандалии и стоптанные до неприличия дамские туфли. Обладательница дамской обуви оказалась синюшной особой и с испитым лицом и поджарой фигурой алкоголички со стажем. Несмотря на летнюю жару, дама куталась в черный пуховик с кое-где вылезшим пухом, Бодрой походкой три кавалера провели свою пассию прямиком в секонд-хенд, а вскоре оттуда послышался не пристойный гул голосов и оживлённые возгласы Нины. Сейчас, ребятки, всё сделаем. Нарядим вашу девочку повышему классу. Чулочки, трусишки, бюстгальтер, платье, блузки, туфельки всё, что скажете. И тебе, красавчик, джинсы подберу. Довольный мужской баритон пророкотал: "Спасибо, мать. Уважила". На какое-то время всё стихло, И лишь только изредка раздавались возгласы, нарежаемые дамочки. "А я такое не ношу". Или "Давай отсюда примерю". Пару раз в разговор вступал баритон, и Нина на все лады расхваливала прекрасно севшую на работягу гладёшку. Раний подъём давал о себе знать, и я должно быть задремала, ибо не сразу поняла, что за шум поднялся в секонде. Кто-то вихрем пронёсся мимо меня и рванул вверх по лестнице, а в следующую секунду пронзительный голос Нины закричал: "Эй! Куда? Платить кто будет?" Мимо пробежала пара работяг, пулей взлетев по лестнице и покинув подвал, а в следующее мгновение показалась Нина. «Вот сволочь!» — чуть не плакала. Она оделся и ушел. «Работяга?» — изумилась я. «Да какой он работяга, бомж!» И два его дружка с деньгами смылись. «А в примерочной, между прочим, их подруга переодевается». «И что же, дашь ей уйти?» — подала голос Анжела. «Даже не знаю». А я знаю, прокричал пронзительный голос откуда-то сверху, и в следующий момент к нам спустилась молодая некрасивая особа в очках. "Закрывается магазин, я сбегаю за участковым", скомандовала она. Я видела участкового у соседнего дома, народ опрашивает, там у них труп какой-то нашли. Но я насчёт трупа не в курсе, а здесь я видела убегающую ворюгу. Нельзя поощрять воровство. Я с новальным за правду с двухтысячных борюсь. Для меня любая несправедливость как нож острый. Хозяин не одобрит, начала была Нина, но соратница Навального яростно сверкнула очками. Вы что же хотите, чтобы в следующий раз они к вам всех бомжей с Курского вокзала привели? За одно с Ярославского, Ленинградского, и Казанского вокзалов? Запомните, безнаказанность рождает вседозволенность. Это правда, разволновалась продавщица. Девушка звитя у участкового. Очкастая активистка припустила верх по лестнице, они на решительно двинулась к железной решётке и, не опуская занавески, с грохотом откатила её, закрывая с магазином вместе с бедовой покупательницей. Мы с Анжелой остались снаружи, каждый в своём закутке, с интересом наблюдая за развитием событий. Вскоре преобразившаяся бомжиха, павы, выплыла из примерочной и устремилась к выходу. Будь сюда бы оплатить и покупку, Скучным голосом проговорила Нина, разглядывая малодуху. Муж за всё заплатил, нахально сообщила та, пытаясь выйти. Как же заплатил твой муж? не выдержала Нина, переходя на крик. Переоделся и сбежал. Вон его трепёный на полу валяется. И ты так же сделать собралась? Не выйдет, голубушка. Ничего не знаю, мне муж сказал, за всё заплачено, рвалась к выходу бомжиха. А когда это он успел сказать? А ну-ка, сымай, что напялила. Быстро переоделся обратно. — Ты что ж, не побрезгуешь вшивыми вещичками после меня? — ощерила бомжиха в широкой улыбке беззубый рот. — Не волнуйся, постираю, — отрезала разъярённая Нина.